выраженные только ненавидящими взглядами и презрительным изгибом губ, но они стояли так лишь одно мгновение. Потом Луиза Пуэн-декстер повернулась и направилась к выходу. В хижине мориса Джеральда нет места для нее, и Сидора тоже вышла, почти наступая на шлейф своей соперницы.